Глава третья. Из-за выпивки и веселья мы утром благополучно проспали. Я вообще не собирался бы вылезать, если бы не проголодался. Эта Таня пригубила флягу с кровью, и ей нормально. А вот я хотел чего-то нормального. Но когда мы вышли к людям и стали узнавать, что до да, как, то меня жёстко так обломали. Так нечего было просыпать завтрак. отозвался один из местных мужчин, тех, кто вчера вернулся с рейда. Теперь до вечера ждите. Ждать до вечера в мои планы не входило, так что я сам отправился на кухню, где получил нагоняй уже от местных кухарок, которые меня обругали и выгнали, так и не дав ничего с собой прихватить. У нас так не принято, Сообщил мне Викар, сын Свена, который не без легкого и хитства наблюдал за тщетными попытками раздобыть еду. Северяне едят два раза в день, на рассвете и на закате. Это я уже понял. Но я-то есть сейчас хочу. Жди вечера. Лишь слабые духом предаются трапезам в середине дня. Пока солнце высоко, добрый люд должен трудиться. Что-то я сомневаюсь, что это ты сам придумал. Ответил я, имея в виду слова про слабых духом. Слишком высокопарно для такого юнца. Это слова из учения Одноглазого, мы все следуем ему. Таня хихикнула, а парень заулыбался. Видимо, решил, что девушка впечатлена его знаниями или что-то вроде того. Но я-то знал истинную причину. Одноглазый другой аватар гнева. И я сегодня останусь голодным из-за себя же. И таня это поняла, только вот мне было не весело. Я раздобуду тебе чего-нибудь, шипнула она мне на ухо. Не надо, буркнул я, перетерплю. Но и просто слоняться без дела нам не дали. Не успели мы закончить этот разговор, как прибежала какая-то женщина и утащила с собой Таню, не терпя никаких возражений. Все должны работать, и мы не исключение. Так рыжеволосая девушка оказалась на кухне помогать остальным в готовке, а меня припахали в работе с кожей. Охотники привезли шкуры зверей, и теперь нужно было заняться их обработкой. Опыта у меня в этом никакого, но это никого и не интересовало. Какие-то вещи мне объясняли по ходу, до да каких-то доходил сам. Викар, раз уж ты такой знаток учения одноглазого, То разве гости должны работать? Не то, чтобы работа меня тяготила, и, наверное, пробуть я тут долго сам бы чувствовал себя некомфортно, сидя без дела. Но чтоб вот так, уже на следующий день после прибытия. Такие у нас обычаи. Мы принимаем гостей как часть семьи, а в семье все работают на её благо. Если посмотришь, что даже наши воины, что прибыли с рейда, заняты делом. Никто из них не спит до полудня. Тут уже упрёк в мой адрес, но я пропустил его мимо ушей. Они тоже устали, но сейчас такое время, когда все должны работать. Начались первые заморозки, ещё неделя-две и наступит зима, когда реки покроются льдом. Тогда жизнь замирает, и можно позволить себе отдохнуть. Но пока это не случилось, нужно работать втрое упорнее, чтобы закончить с делами. Кажется, я понял, кивнул я и вернулся к работе. Как я понял, парнишку приставили присматривать за мной. Викар по настоянию отца был учеником кожевенника, и, думаю, именно поэтому и я вынужден был заниматься обработкой шкур. Спустя пару часов этого не слишком увлекательного и тяжёлого труда внезапно зазвучал колокол. И для меня это стало сигналом, что пора заканчивать с работой. Вчера колокола повещал о том, что прибывает корабель, а сегодня должна была прибыть Хельда. Корабль, на котором прибыла моя северная подруга, произвёл намного больше впечатления, чем та пара лодок, на которых прибыл Рейд. Длинный драккар величественно вынырнул из тумана и со спущенными парусами на вёслах неторопливо вошёл в порт. И стоит отдать Хельги должное. Её появление впечатляло. Она стояла в середине палубы, с накинутой на плечи белоснежной шкурой, в то время как внушительные и могучие воины гребли вёслами. Но греблей были заняты не все. Восемь воителей в полном обмундировании стояли за спиной девушки двумя рядами. Театрально ухмыльнулся я. Встречали Хилду и её людей совсем не так, как воинов накануне. Для встречи собралась почти вся деревня, и жители, опустившись на одно колено и склонив голову, выстроились в два ряда и образовали что-то вроде прохода, в конце которого стоял на коленях Свен. Он, как я понял, староста этого поселения. Хилда на меня даже не посмотрела, сойдя с тропа. В сопровождении воинов она прошла к Свену и остановилась в шаге от него. Да будут полны ваши поля урожая и осети рыбы, сказала она. Да будет омыт кровью врагов ваш меч и топор, ответил Свен. Затем Хилда извлекла из ножен меч, порезала о кромку собственный палец, после чего прочертила по центральной части клинка кровавую полосу. Затем этот меч был передан Свену, и он с благодарностью его принял. Кровь от крови, кровь от крови. Ничего не понял. За этой странной картиной я наблюдал со стороны и ловил себя на мысли, что Хельду тут не узнать. В лицее она была словно совершенно другим человеком. И когда эта необычная церемония закончилась, люди стали расходиться по своим делам, словно ничего не произошло. Хельда посмотрела на меня, тепло, но сдержанно улыбнулась, после чего ушла вместе со Свеном. А поговорить мы с ней смогли лишь через пару часов, причём в довольно любопытной обстановке. Принимала она нас в бане, где купалась в бодье с горячей водой. И её нисколько не смущало, что к ней пришли гости. Зато от меня не скрылось кое-что: у девушки появилась татуировка в виде змея, который словно опутал её левую руку и до полз почти до ключицы. Может, мы всё-таки попозже зайдём, предложила Таня, которая пришла на встречу вместе со мной. Да брось, ты мне почти как сестра, так что не вижу смысла стесняться. «Я просто жутко продрогла за время путешествия и не собираюсь выбираться из горячей ванны еще несколько часов». «Рад тебя видеть», — сказал я северянке. «И я тебя», — ответила та, после чего перевела взгляд на мою спутницу. «Таня, если хочешь, можешь присоединиться. Думаю, тут хватит места для нас двоих, за одну и спинку мне потрешь». Таня удивлённо моргнула и вопросительно глянула на меня. Я пожал плечами. Рыжеволосая девушка тут же начала скидывать одежду, тронула воду и охнула. Горяченькая. А ещё через пару мгновений избралась в бадю. А может, там найдётся место и для меня? поинтересовался я, а то уж слишком привлекательной была открывшаяся картина. В наших краях мужчина и женщина моются в одной бадье только если они женаты, улыбаясь краешками губ сообщила Хельга. И если ничего не изменилось, ни одна из нас твоей женой не является. Так что лавка всё, что мы можем тебе предложить. Ну ладно, не стал настаивать я и бросив куртку на лавку, сел рядом. Мог бы, конечно, снять одежду и залезть к девушкам, игнорируя всё сказанное. Но зачем? Буду наслаждаться красивым видом. Так что происходит, Хельда? Каковы мои дела? Она тяжело вздохнула, запрокинула голову и смотрела в потолок несколько секунд, затем зачерпнула ладонями немного воды и омыла ей лицо. Лишь после этого она посмотрела на меня. Всё плохо. Ты даже не можешь представить, насколько. Моё дворянство аннулировали, а активы арестовали. Провернули то же самое, что и с моим отцом. Всё сложно. Есть постановление императорской канцелярии о твоём аресте. Оно всё ещё действительно. Но вот дворянство тебя может лишить лишь император своим прямым распоряжением. А вот с этим проблемы. О чём ты? Нахмурился я. Его высочество, как я полагаю, скончался вскоре после недавней битвы. Что? Я аж отарапел от услышанного. Официально ты этого нигде не услышишь. Позиция канцелярии император жив, но временно недейспособен, восстанавливается после ранения. Но всё, что происходит на самом верху, указывает что его уже нет в живых, и в данный момент происходит государственный переворот. Одна новость охренительней другой. А Лиза... Я не знаю. Возможно, ее уже нет в живых. У меня внутри все похолодело. В смысле нет в живых? Это не точно. Что я знаю наверняка, принцесса похищена неизвестными. И в данный момент её местонахождение неизвестно. Но если она и жива, то вряд ли надолго. Мы должны её найти. Она же управляющий элемент всего, что построил Хладнокровье. Она без пяти минут бог. Это-то меня и беспокоит. Если всё, что ты рассказывал, правда, её сила сейчас после смерти отца должна быть поистине огромной, но мы ничего не знаем о том, где она может быть. Поэтому я и говорю, что её, возможно, нет в живых. Ладно. Я сделал глубокий вдох и загнал собственный гнев в сосуд правителя. Эта сила мне ещё понадобится. Есть у тебя ещё дерьмовые новости? Сколько угодно, криво улыбнулась Хिल्да. Если раньше твои враги враждовали друг с другом, то теперь, похоже, этому настаёт конец. В данный момент в императорском дворце формируется верховный триумвират, который возглавят Беспалов, Мальцев и Снегерев. Этот троица собирается возвести на престол Фёдора, но уже не в той форме, какой была власть его отца. Он станет номинальным правителем, а нынешняя форма монархии будет упразднена. Мне потребовалось немного времени, чтобы всё осмыслить. Изначально я думал, что Хладнокровье просто обманул меня, использовал для своей выгоды а теперь пытается избавиться. Но теперь всё стало более запутанно. Государственный переворот, триумвират, упразднение монархии. Всё это казалось мне настолько диким и нереальным, что мне резко стало плевать на купающихся в бадье девушек. Все мысли были заняты исключительно полученными известиями. Вижу теперь ты понимаешь, насколько всё плохо, вздохнула Хильда. Да. Пока что они пришли к компромиссу и смогли договориться о разделении власти. Вассальные и независимые малые роды уже поговаривают о том, что будет сформирован новый орган, что-то вроде совета. Они якобы должны будут противопоставляться триумвирату. Но всё это чушь. Это лишь попытка умаслить остальных и закрепить новую форму правления. И всё это происходит прямо сейчас. Да, но как уже сказала, официально ты об этом не услышишь. Простой народ не в курсе происходящего. Мы должны найти Лизу, если она жива. Да, я с тобой согласна. Но ситуация такая, что мы не можем действовать открыто. Пока что лучше затаиться и позволить им укрепить свою власть, не согласился я. По мне наоборот, лучше всего действовать прямо сейчас. Пока они заняты делёжкой власти, мы можем воспользоваться этим. Ты прав, но последствия у этого могут быть слишком Непредсказуемы. Хагга после сокрушительного поражения отступили, и османы уже начали отводить войска, поняв, что сейчас не время начинать новую войну. Но они следят за происходящим в империи. Наступает новое перемирие, которое закончится тогда, когда османы поймут, что мы слабы. Триумвират, несмотря на свою неправильность, В данный момент является монолитом. Каждый из родов понимает, что без двух остальных в стране начнётся хаос, поэтому пока между ними сохраняется равновесие. И оно совсем не хрупкое, слишком многое поставлено на карту. Если мы попробуем действовать сейчас, то добьёмся лишь ответной атаки, и ударят они вместе. Начнутся репрессии и гонения, аресты. А потом, потом начнётся перетягивание, и если мы найдём Лизу, то у нас появится шанс воспользоваться ситуацией и вернуть её на престол. Не нравится мне всё это, честно сказал ей я. Мне тоже, но тебе надо думать о себе, Дима. Просто доверься мне в этом вопросе, хорошо? Я сделал глубокий вдох и отправил новую порцию злости в сосуд правителя. Ладно, нехотя согласился я. А что с моими активами? Как я уже сказала, есть постановление на твой арест, а, соответственно, как торговый представитель, ты больше не можешь исполнять свои обязательства. Большая часть твоих активов в данный момент заморожена, но Золотник оказался дальновидным человеком, и кое-что из твоего бизнеса всё ещё функционирует. Рад слышать. В данный момент триумвират заинтересован в близких отношениях с Доминионом, да и демонстрация оружия в твоей личной гвардии произвела впечатление. Они ничего не конфискуют, а пытаются таким образом надавить на Севил, чтобы она выбрала нового партнера. А она? Бездействует. Сказала, что пока не видит необходимости ничего предпринимать. Даже так? Одобрительно хмыкнул я. Да, и это меня удивляет. Я понимаю, почему мы держимся за тебя. Но она ведь не знает, кто ты на самом деле, так? Я кивнул. В таком случае я всё больше не понимаю её интереса. И уж точно я бы на её месте не стала так цепляться за человека, которого так легко заменить. Возможно, она видит эту ситуацию не так, как ты. Возможно, но суть от этого не меняется. Ты преступник в бегах, которого вот-вот лишат всего. И лучший способ избежать проблем абстрагироваться от тебя, разорвать все связи, контакты и больше не вести никаких дел. А она словно пытается защитить тебя, закончила Таня. "Да", кивнула Хिल्да. "Но вряд ли это у неё получится". Дима наступил на слишком много мозолей, чтобы ему всё сошлось с рук. Скорее всего, они будут продолжать давить на Сивил, ожидая, что рано или поздно она пересмотрит свою позицию по вопросу торгового представителя. Они вообще могут отменить этот закон, вновь вмешалась Таня. Как вариант, но тогда они лишатся потенциальной выгоды. Всё-таки торговый представитель целой страны это внушительная политическая сила. «Огромные финансовые потоки проходят через одни руки, и найдется много желающих стать этими руками». «А с самой Севил ты говорила?» «Нет, пока не довелось». «Понятно. Я почесал подбородок». «Что ты планируешь делать?» спросила у меня Хильда. «Сложно сказать. У меня пока что слишком мало информации». Но полагаю, что раз уж всё оборачивается так, то мне придётся сделать то, что я делать не очень-то и хочу. Что именно? заинтересовалась Таня. Взять власть в свои руки. Я собираюсь забрать силу одноглазого. Отлично. На лице Хилдера растянулась довольная ухмылка, словно она только и ждала этих слов. Наконец-то ты созрел. Но боюсь, что всё не так просто. Ты не можешь просто пойти и забрать силу. Почему нет? Она моя по праву, не согласился я. Для начала тебе нужно стать ярлом. Хилда, мы уже проходили этот вопрос. Может быть, когда-нибудь, но уж точно не сейчас. Только так покачала девушка головой. Сам подумай, что значит та сила, которую ты берёшь. И я задумался, как не горько признавать, но Хильда совершенно права. Сам по себе управляющий конструкт не является силой, он служит к ней ключом, а ключ исходит от людей. Не просто же так хладнокровие ввел, да будет править он вечно, после любого упоминания императора. Это не только укрепляло его власть, но и аккумулировало силу из подданных. На севере всё немного иначе, но суть та же. Я должен иметь возможность получать энергию от этих людей, а у них должен быть объект уважения и восхищения. И если я стану ярлом тысячи фьордов, то это упростит использование силы. Хорошо, я тебя понял. Ярл так ярл. Но учитывая ордер на мой арест, Не боишься, что это вызовет конфликт между странами? Бесполово может сильно не понравиться, что я стал во главе целой страны. Он будет вынужден это проглотить. Улыбка Хилды стала хищной. Ведь Север признаёт только силу. Мой клан тебя поддержит, другие тоже в конечном итоге признают, особенно после того, как ты заберёшь свою силу. Тогда у империи не останется выбора, кроме как признать твои права. Либо ввести войска, чего они вряд ли будут делать, ведь Хагга и османы не станут ждать. Тогда так и поступим. Вопрос в другом, как это всё будет происходить. Но для начала нам придётся немного подождать. Подождать сколько? До весны. Это слишком долго. Возмутился я. «Дима, чтобы провести состязание, нужно участие всех кланов, а их по меньшей мере несколько десятков. Они все должны прислать своих людей или отказаться от участия. Это займет недели, и мы не успеем до момента, пока воды не покроются льдом, а после уже никто не станет посылать людей из-за бурь». «И что мне делать все эти месяцы?» Готовься, пожало плечами Хилда. Тренироваться. Если думаешь, что это будет легко, то глубоко заблуждаешься. Ты видел силу Эйрика, а воины, с которыми ты столкнёшься ещё сильнее. Ты правда думаешь, что Дима может проиграть? Кажется, Танею это возмутило гораздо сильнее, чем меня. Я по спаррингам с Эйриком уже понял, что в прямом столкновении без техник мне будет сложновато. Не невыполнимо, но сложно. Пусть я уже давно с ним не тренировался, но в прошлом в битвах один на один он превосходил меня в мастерстве. Я знаю, что он силён. Он победил самого Хаггота. Дважды, добавил я. Хельда удивлённо вскинула бровь. Видимо, ей никто не рассказал, что я столкнулся с ним во время своей поездки в Черноморск. Дважды. Но это не отменяет факта, что ты не должен будешь использовать там способности. Но если он не будет их использовать, то будет как простой человек, продолжила Таня. Поэтому я и говорю, что это будет сложно. Главой Севера должен стать сильнейший. Могла бы и раньше по поводу этого рассказать, буркнул я. Хилда много раз говорила о троне ярла и о том, что его займёт сильнейший, но при этом ни разу не говорила, что нельзя будет использовать способности. Я ожидал чего-то вроде схватки с другими херсирами, кто испил крови одноглазого и обрёл силы схожие с подклятвенными. Поэтому не сильно беспокоился. Ожидал, что это будет несложно, а в итоге выходит с точностью до да наоборот. Хватит ли у меня навыков победить того же Эйрика без способностей? Не уверен. Ты сам не спрашивал, равнодушно отметила она. Я говорила, что это будет непросто, но ты не стал уточнять. Неважно, отмахнулся я. Лучше скажи, Почему вдруг по одному твоему слову созывается состязание за трон ярла? Он что, внезапно устало решил уйти на покой? Можно сказать и так. Серьёзно? Да, подтвердила она. Обычно ярла избирают раз в 10 лет. 8 лет назад мой отец доказал, что всё ещё достаточно силён, чтобы удержать титул. Но в последние годы его здоровье подорвалось, и он не планировал принимать участие в состязании, что должно было состояться через 2 года. Понятно. Значит, ты хотела потратить эти 2 года на то, чтобы узнать меня получше, а затем выставить как бойца? Верно. Но раз уж ситуация так оборачивается, то придётся форсировать события. Твой отец точно не будет против. А твой клан, неужели у них нет своего кандидата? Разумеется есть. Это Льёт, мой старший брат. Он с самого рождения готовился к роли ярла, доказывал, что он гордость клана и будет достойной сменой отцу на престоле. Что-то мне подсказывает, он не будет рад Диме, хмыкнула Таня, бросив на меня насмешливый взгляд. Мягко сказано. Но и он, и клан мне доверяют, доверяют настолько, что готовы поставить на тебя. Несмотря на все заслуги Ильёта, ты будешь нашим чемпионом, Дмитрий Старцев, но не жди, что к тебе будут относиться тепло. Север не любит слабых, понял я. Север не любит слабых, кивнула Хельга. Тебя будут испытывать, пытаться сломать, и ты должен будешь доказать, что достоин. Похоже, зря я надеялся, что буду скучать эти месяцы. Когда отправляемся? Завтра на рассвете. Так что отдыхайте и набирайтесь сил. Дорога будет долгой.